В нормальное наступление дивизия так и не перешла, поскольку делать это ей было нечем. Русские активно прощупывали ее у с т а н а в л и в а ю щ у ю с я оборону, пытались просочиться между отдельными, не связанными пока между собой опорными пунктами, носились по полям вдали на смешного вида двуносых бронемашинах и легких Т70. которые как будто что-то в ы н ю х и в а л и но исчезали при малейших попытках их собственной бронированной мелочи навязать им бой в африканском стиле, только на пашнях вместо барханов. К громадному облегчению командира танкового батальона, сведенного из всех танков дивизии, выдержавших переход, в утренние мясорубки сумели уцелеть. целых семь тигров, их экипажи смотрели на Ганса Уриха с его ребятами как на выходцев с того света. Впрочем, взаимно. С ним танков стало восемь, полтора взвода. Все-таки кое-что. Хотя, если подумать, что на дивизию... Успели немного обсудить утреннее. Оказывается, его приказа развернуться вправо никто не слышал. Видимо, антенну срубило еще до того, как они влетели в ту клятую рощу. Он, как выяснилось, своим рывком ушел из прицелов поползших из-за о пушки как крысы русских танков. Один из старых танкистов воевавших как и он в первую русскую кампанию, подтвердил его мнение о том, что это были не к в Все, конечно, знали, что у большевиков появились новые тяжелые танки Сталин, но само собой во Франции их до сих пор никто не видел. А тот, кто увидел, наверняка бы запомнил. Батальону все же удалось сжечь штук десять машин. Потом обе стороны поскорее разошлись, воспользовавшись густым дымом, в котором почти ничего нельзя было разглядеть. Это он уже застал. Весь кошмар длился минут десять не больше. К полудню к их позициям. Подошли передовые части пехотной дивизии. Пехотинцы и танкисты с интересом посматривали на их замаскированные ветками, закопченные танки, покрытые свежими ссадинами снарядных рикошетов. р а с п о л о ж и в ш и й с я н е подалеку штаб танковой дивизии, прислал своего офицера. Познакомились. Ганс Ульрих Красовский. Фридрих фон Витгенштейн. Дрались утром. Было такое дело. С кем? Противотанковые пушки с трехсот четырехсот метров и тяжелые Сталины с тысячи тысячи двухсот. Потеряли почти три четверти безвозвратно. Плюс штурмовые орудия. Хреново. Это уж точно. Они оба закурили, чувствуя друг другу спокойное расположение. Недалеке, в у раскинутой над столами и стульями маскировочной сети британский майор церемонно р а с к л а н и в а л с я с щеголеватым гвоздем в американской танковой куртке. Ваш, мой, командир батальона сумел улыбнуться. В моей машине просидел весь бой, героически наводил пушку. Не сомневаюсь, получит германский крест в золоте, если его еще не отменили. А вы? У меня уже есть. ш т у н д б а н ф ю р е р махнул рукой и ишницу Гитлера. Из фронтовиков носили только полные дебилы. Такие, впрочем, тоже бывали. даже ВСС сзади ревели и п о д в ы в а л и моторы подходили колонны тяжелых грузовиков останавливались п о р о т н о оттуда группами выпрыгивали солдаты в полной выкладке с р а н ц а м и с винтовками в болтающихся на бедрах сумках флягах и ножнах приятно посмотреть Откуда вас? Ему стало интересно, откуда действительно могла взяться такая ухоженная часть, причем явно ветеранская, посреди всеобщего разрушения. Голландия, Арнем, до того Италия несколько лет пополнились после сентября. С тех пор нас придерживали для чего-то крупного. Даже странно. Угу. Этот тип знает, разумеется, к нашим пантерам о т н о с я т с я с полным презрением, явный тыловик. Я таких траками бы давил, не раздумывая. Я тоже дал бы в руки гранату или мину ли пучку, так для интереса, и посмотрел, как бы он повыпендривался. Этот англичанин хотя бы не трус и то слава богу. Пехота продолжала разгружаться, вытаскивала из кузовов машин длинные пулеметы, коробки с патронами. в Сюду кипела настоящая нужная деятельность. Люди были заняты подготовкой к следующей атаке, которая, как сказал Фридрих, должна была начаться в три. СССРские части кое-как определили позиции русских пушек. в основном на собственной шкуре немного потеснили слишком уж вырвавшихся вперед и к часу отбили охоту просачиваться унастырных русских мотоциклистов Ганса Ульриха позвали к р а ц и и выставленный на козлы между машинами это был сам бригаденфюрер его превосходительство не глупый офицер но слишком уж у с т а в ш и й от войны, обласкав командира бывшего сводного батальона и пообещав ему награды и почести, он приказал ему присоединиться к трехчасовой атаке Пантер в качестве мобильного отряда с некоторой долей независимости. В принципе, Штурмбанфюрер был согласен с тем, что эта атака имела хорошие шансы принадлежащий. Артподготовки по разведанным целям, с авиационной поддержкой, с немедленным продвижением пехоты. Ремонтники дивизии, которых было теперь больше, чем танкистов, уже присобачивали новую антенну на место с р е з а н н о е осколком. В лючок на корме подавались снаряды, пополняя опустошенный боекомплект. Тем временем экипажи уцелевших машин сошлись вместе, разбирая п о с у т к а м горячее варево из котлов полевой кухни армейских танкистов, на вершине которой орудовал черпаком веселый ушастый повар в кососидящей пилотке. Слышался гомон голосов. У новоприбывших пехотинцев явно было хорошее настроение. Танкисты отошли в сторону, присели на ствол поваленного дерева, начали не торопясь обедать. Потом вдруг рвануло. Это случилось без всякого предупреждения, без визга и рева, по которому опытный солдат может достаточно точно определить калибр падающего снаряда или мины и то, насколько далеко от него она упадет. Просто одновременно. Взорвалось все вокруг. Воздух вспыхнул и тут же почернел, перечеркнутый летящими в самых разных направлениях, крутящимися предметами. Офицеров шибла, о п р о к и н у л о назад, залив горячим супом прямо перед носом Красовский, шлепнула с оторванная в локте человеческая рука с надетыми на запястье часами. Воздух горел, сухой жар ослеплял и не давал дышать. По телу барабанили комья земли, и сама почва под животом и бедрами раскачивалась и подпрыгивала. Лежащий рядом лицом к нему стрелок его танка лихо подмигнул командиру сначала одним глазом, потом другим. ш т у н б а н ф ю р е р удивился. Это было странно, поскольку каких либо эмоций под таким огнем он от себя не ожидал. Но потом все стало ясно, потому что танкист подмигнул ему еще несколько раз и начал подвывая приподыматься, совершенно определенно намереваясь б е ж а т ь Коротким броском Ганс Ульрих навалился на него, придавив к земле. Куда урод, куда лежать, сволочь, застрелю! По ним все так же барабанило, грохотало все вокруг, над головой проносились куски железа и поднятого с земли деревянного барахла. Потом тряска почти совсем прекратилась, взрывы ушли в отдаление, а вскоре исчезли совсем. Рядом кто-то пронзительно кричал на одной высокой ноте, периодически всхлипывая, чтобы набрать воздуха. Громко простучали сапоги пробежавшего человека. Кто-то тащил в одиночку носилки, ц а рапающие по земле свободной парой ручек. Помогите! Да помогите же! Прокричал молодой голос. Красовский приподнялся, осторожно оглядываясь по сторонам. Земля была покрыта пеплом и щепками, обломки перевернутых стволов были разбросаны по всей о к р у г е разбитая вдребезги кухня лежала на боку. Повара нигде не было видно, но мертвые и живые, ползающие, дергающиеся еще тела. защитного цвета шинелях были разбросаны вокруг, как тряпки, без всякого порядка. Кто-то рядом стонал, глухо и утробно, как корова. Ганс Урих л ь Красовский осмотрел своих. Слава богу все целы, и танки целы. Ближайший снаряд рванул, наверное, метрах в тридцати. э т о машины выдержать могли. Горело лишь пара из рассредоточенных пантер, но в целом бронетехника отделалась сравнительно легко. Его взгляд наткнулся на лежавшего лицом вверх метрах в пятнадцати офицера. Светлые волосы были залиты бурой отпыли кровью. Фридрих. Фон Видгенштейн. Познакомились, называется. Командир батальона, пошатываясь, встал рядом, поднимались, отряхиваясь его танкисты, такие же оглушенные, бледные и спачканные пылью. Раненый впереди перестал стонать, неожиданно замолчав. О кричавшего уже потащили на носилках. Танкисты п р и б ы в ш е й части, изумленно глядя вокруг, стояли небольшими группками, некоторые сидели на корточках, копаясь в телах мертвых. Широкоплечий Фельдфебель подошел к телу Фридриха, посмотрел почему-то вверх, присел на корточки, п е р е в е р н у л с на тугой Гансу у р и х у Показалось, что он щупает пульс на шее. Нет, просто отломал половину жетона и спрятал в нагрудный карман. Поднялся, подошел к следующему. Попытавшись сосредоточиться, ш т у н б а н ф ю р р е р Красовский возмущенно сбросил с плеча трясущую за него руку. Та не унималась. Пришлось повернуться. Бер, батальонс командер. Немолодой майор с орденом на шейной ленте что-то говорил ему, не отпуская плечо. Атака, атака. Послышалось Красовский сквозь бубнение. Тупо глядя на орден, он механически кивал, не понимая, чего хочет собеседник. Поэтому в три тридцать. Вы должны со своими танками выйти на исходный рубеж, вам понятно? Ганс Урих наконец-то уловил конец фразы, состоящей до этого из бессмысленных звуков, и поднял глаза на майора, судя по всему, командовавшего штурмовыми орудиями. Воздух! А шалело заорали сзади. Все попадали на землю, закрываясь руками, перекатываясь и ужом переползая под защиту танковых траков. Вокруг снова завыло и з а т р е щ а л о так и не успевшая осесть на землю пыль накатилась сверху и полезла в ноздри. И только тогда он наконец понял, то, что пытался уловить все последние минуты. когда его подбрасывало и трясло, когда ему мешал этот майор. У русских тяжелые танки могут быть и в отдельных полках, но когда ты сначала дерешься с тяжелыми танками, а потом попадаешь под залп реактивных минометов, причем широкий, накрывший, судя по всему, позиции сразу нескольких. скучившихся в подготовке к наступлению частей эсэсовцев и только-только подошедших армейцев. Это не разведка. Это не легкая бригада. Тяжелые танки и реактивные установки вместе вне зоны прорыва долговременной обороны могут быть только в одной ситуации. Это корпус. Это наступающий танковый корпус.